Глава 45. Разоблачение Тело духа зимы на моих глазах начало растворяться, превращаясь в холодный туман. Он обвил меня и, казалось, проник в мое тело, в мою душу, как будто он решил не уходить в Вернхальм, а остаться вместе со мной в чужом мире, остаться внутри меня, влившись в поток силы Калиах, который с каждым днем становился во мне все сильнее. Мне надо идти. Мягко сказала я магистру, «Спасибо вам за все, что вы сделали для меня». Слова сорвались с губ прежде, чем я успела их остановить или даже осмыслить. «Почему я говорила так, словно прощалась с ним? Ведь мы давно уже условились, что новый ритуал передачи дара будет проходить не только в присутствии нас с Ливелином и жрицы Лилианы, но и в присутствии мастера Гавина». Я подавила вспыхнувшую внутри тревогу, смутное, необъяснимое беспокойство и вылетела из ритуальной комнаты прежде, чем магистр успел ответить. Меня, безусловно, радовали успехи во владении магией стихии, но в голове продолжал звенеть один и тот же вопрос, не дающий мне покоя. В библиотеке Лилиана была не одна. Неподалеку от нее в кресле сидел сияющий бран. Кончики его ушей отдавали знакомым розовым цветом, но он уже, к счастью, не заикался. Его улыбка своей ослепительностью могла посоревноваться с самим солнцем. «Лилиана, можно тебя?» Жрица подняла голову и внимательно взглянула на меня. «Ты что-то хотела?» «Я показала на свое плечо. Не знала, можно ли говорить о метке в присутствии Брана. Эта тема все еще была едва ли не запретной. Лилиана говорила о ней неохотно и уж точно не желала посвящать в нее других людей. Чужих людей, во всяком случае. Но был ли Бран для нее теперь таковым?» Помрачнев, она кивнула. «Однако теперь медлила уже я». Все же речь должна была идти о моих чувствах. Я не хотела, чтобы они стали достоянием чужих ушей. Я прошла чуть дальше и через арку заглянула в примыкающий к библиотеке зал. В скриптории оказалось четверо песцов, в отличие от Брана, занятых работой. «На сегодня вы свободны», – бесстрастным голосом сказала я. «Приказ леди изо льда». Песцы вскинули головы и переглянулись, но могли ли они мне перечить? Ведь они видели, как Ливелин Драгон водружает корону на мою голову и как провозглашает меня своей правой рукой. Несколькими мгновениями спустя их словно смело холодным ветром. Я вернулась в библиотеку. Бран смотрел на меня почти с благоговением, так, как мог бы смотреть на короля. Лилиана с лукавым выражением качала головой. «Быстро же ты освоилась», — со смешком сказала она. «Я впервые за все это время воспользовалась своим статусом», — буркнула я, «причем по важному делу». «Что такое?» — заволновалась Лилиана. «Что-то с меткой?» «Меткой?» — переспросил Бран. «Меня и короля Ливелина связывает меткой истинности», — хмуря лоб объяснила я. «Глаза Брана превратились в две круглые монеты. Но есть одна проблема». Я подняла взгляд на Лилиану. «Мейра утверждает, что истинная пара короля — это она». Жрица помрачнела. «Знаю, всегда знала. Поэтому я была так поражена, когда ты сказала, что метка появилась и у тебя. А то, что проявилась она сразу после брачного ритуала, говорила о том, что твоя пара — Ливелин, и никто иной». «Ну а как такое может быть?» — воскликнула я. «Даже не стань ты моей подругой, в этом вопросе я все равно бы верила тебе. Ты ничего толком не знала об этом мире, и о метке истинности знать ты не могла. Я видела, какой ужас она в тебе вызвала. Несмотря на серьезность темы и растущую внутри тревогу, я улыбнулась, ощутив прилив тепла. У меня и впрямь в этом мире появилась подруга. Это лишь значит, что метка Мэйры не настоящая». Отчеканила жрица. Я приложила ладонь к рту и стояла так, задумчиво глядя перед собой и ничего не видя. «Но зачем ей это?» — подал голос Бран. «Чтобы подобраться к королю?» «Да, вероятнее всего, да». Лилиана взглянула на меня и неохотно сказала. В какой-то момент она стала словно одержима его величеством. Помню, Мейра торжественным голосом сказала мне о метке, а я в этом усомнилась, потому что отношение Ливелина к ней оставалось прежним, дружеским, и он мне ничего о своей метке не говорил. Жрица замолчала, будто не желая продолжать. «И что было дальше?» Спросили мы с Браном одновременно. Улыбнулись друг другу. Однако желание веселиться угасло, едва Лилиана произнесла. «Когда мы остались наедине, Мейра велела мне держать язык за зубами, иначе она знает, где искать мою дочь». Я потрясенно смотрела на жрицу. Лицо Брана покрылось красными пятнами, тонкие руки сжались в кулаки. «Она угрожала Кейли?» Я удивленно приподняла бровь. У меня так и не появилась возможности узнать имя дочери Лилианы. С постоянными магическими тренировками не хватало времени на задушевные разговоры. Чего не скажешь о Бране. На губах Лилианы появилась слабая улыбка. Я недавно познакомила Брана с моей дочуркой. «И мне сказать забыла», — проворчала я. «Ты была занята подготовкой к церемонии, и я...» «Вы что, меня обсуждали?» Вклинился в наш разговор Бран. В его голосе отчетливо звучал ужас. «Разумеется», — рассеянно сказала я. «Чуть позже я обязательно порадуюсь за то, что Лилиана, судя по всему, все же вознамерилась дать ему шанс. А пока...» «Ты поэтому велела мне никому не рассказывать о метке?» Она мрачно кивнула. В мэре появилось что-то темное, что-то злое. Когда она произносила эти слова, знаете, я ей верила. Верила, что она может причинить моей дочери боль. Может, темная магия? Предположил Бран. Говорят, существует магия, оставшаяся от демонов у Гвейла. Она могущественна, но способна менять людей. Если так, Ливелин должен знать об этом. Веско сказала я. Она ведь его советница и его возлюбленная. Но это произносить я не стала, не смогла. Лилиана с какой-то злой решимостью взглянула на свитки, разложенные на ее столе. «Ты права, Изольда, а я трусиха. Все копаюсь в книгах, пытаюсь найти способ победить огненных драконов, которых даже в жизни не видела. А тем временем враг, быть может, куда ближе». «Еще не поздно все исправить», — мягко сказала я. «Скажи, в какой момент Мейра изменилась?» Лилиана задумалась, но совсем ненадолго. После смерти матери, кажется, это стало для нее последней каплей. Я обвела взглядом их с Браном. Значит, ответы скрыты где-то в ее прошлом, и я отправляюсь их искать.